Природа наделила нас ногами для хождения, она же с умом руководит нами на жизненном пути. Разум ее не столь искусный, тяжеловесный и велеречивый, как тот, что изобрели философы. Но зато он легок и благодатен, и во всем, что обещает разум философов, на словах хорошо помогает на деле тому, кто, к счастью своему, обеспечивает. умеет починиться в природе бесхитростно и безмятежно иначе говоря естественно самый мудрый способ оверяться в природе сделать это как можно более просто а какой сладостной мягкой удобной подушкой для разумно устроенной головы является незнание и нежелание знать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 Как безобразна эта страсть, из более глубоким основанием отвратиться от неё. Кто вспоминает о постигавших его бедствиях, о тех, что ему угрожали, а не о незначительных случайностях, так резко изменивших его жизненные обстоятельства, тот подготавливается к будущим переменам в своей судьбе и к осознанию своего истинного положения.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 сколько убеждаюсь в своей слабости вообще и в шаткости своего рассудка, вследствие чего и стараюсь исправить все в целом. Так же точно поступаю я и в отношении других своих заблуждений, и следование этому правилу приносит мне большую пользу. В каждой данной случае и все, к чему он относится,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 своим собственным. Если бы каждый также пристально изучал последствия и воздействие страстей, которым он подвластен, как я поступал в отношении тех, которым поддавался сам,